Александр Васильевич Пасечник, начальник СБ концерна «Фармкор». 21 мая, среда утра. Беседа с главным Александра Васильевича слегка озадачила, но не то чтобы сильно. У него вообще была полезная привычка подозревать всех вокруг во всем, чем только можно. Поэтому сама мысль о том, что батан Домбровский устроил какой-нибудь заговор, его ничуть не удивила. Почему бы ботаном этим не заниматься? Беглый анализ, однако, не дал никаких зацепок. Вроде бы не случалось ничего такого, что можно было бы отнести насчет вредоносной деятельности заговорщиков. И рапортов о пропаже чего-то ценного из ней тоже не поступало. Там тогда всем оверчук заправлял, а у него всегда и везде порядок был. Странно. Панику и шум пока решил не поднимать. Могло оказаться, что под всем этим таинственным движением нет никакой криминальной подосновы. А Домбровский у главного в «Друзьях» с детства числился. Они в один класс ходили, в одном дворе росли. И если пасочник окажется тем человеком, что бросит на Домбровского тень, а потом окажется, что ничего не случилось, будут проблемы. Хотя бы в том, что им придется глядеть друг другу в глаза, сидя за общим столом в гостиной господского дома. Один момент все же вызывал подозрение Этот самый видеофайл на дисках архивов службы безопасности отсутствовал. Так просто этого быть не могло, на сей счет рапорт пишется И таковой в папке имелся, подписанный ныне покойным Николаем Минаевым и заверенный Аверчуком, тоже не здравствующим ныне. И в рапорте было написано, что камера слежения в рабочей комнате отключалась по технической причине по просьбе главного компьютерного владыки НИИ Вячеслава Тимохина. То есть Вячеслав предупредил, что в силу необходимости изменения каких-то там настроек, вынужден отключить камеру на часок, эту и еще одну в хранилище культур. Никаких особых подозрений он этим не вызвал потому что такие предупреждения чуть не ежедневно поступали от него относительно других камер. Он что-то менял в системе. Может и так. Но вот то, что одна камера была включена, а файл на самом деле из системы удален, вызывало подозрение. Почему так? Тут могла сыграть свою роль привычка людей интеллигентных считать себя умнее всех вокруг, особенно тупых ментов и безопасников. Шалость, в общем. А в связи с тем, что у таких интеллигентных людей нет навыков в постоянном укрывании всего тайного, Он случайно скопировал заботливо сохраненный файл главному. Он же целыми папками копировал, но ну и прятал, видимо, в одну из них. Дальше последовал следующий шаг в размышлениях. Если до этого камеры отключались каждый день, а после этого уже нет, а уже через сутки произошел взрыв, то появляется какая-то неприятная цепочка во всем этом. Совершенно непонятная. Даже не цепочка пока, а черная кошка в темной комнате. Но все же что-то старый опер чувствовал. Что-то дерьмовое вроде как с запахом потянуло. И как попробовать разобраться во всем этом, не привлекая никакого внимания? Рано ведь еще привлекать. И тогда он вызвал Усимова, своего заместителя, бывшего муровского опера, которому всегда поручал дела самые деликатные, где надо в бархатных перчатках работать. Таких раньше у службы безопасности фармкора хватало. Много влиятельных людей пересекалось интересами с этой компанией, и грубить им было бы просто вредно для здоровья. За такое умение и гибкий ум Пасечник и сделал этого молодого парня одним из своих замов. А сейчас, после смерти оверчука и отъезда Еременко, тот оставался еще и единственным. Пасечник набрал номер по памяти, дождался ответа, сказал «Ваня, Пасечник, зайди ко мне, пожалуйста». Черная почти эсэсовская форма не соответствовала внешности усимого, круглолицого, невысокого, смешливого, располагающего всех к себе». Она на нем выглядела как шутка, но сам носитель ее вовсе не смущался. «Вызывали, Александр Васильевич?» «Да, вызывал, присаживаясь он показал на кресло перед столом. «Тут дельце деликатное появилось. Надо бы... М -м, цепочки прозвонить». «Утечка» сразу деловито уточнил Усимов. «Нет, что-то непонятное. Я даю тебе материал. Вот этот». Пасечник протянул дископеру добавив при этом... Смотри его так, чтобы в сеть не подключаться, понял? Даже так удивился тот? Даже так. Увидишь, сам поймешь почему. Главная просьба, собери максимум информации по тем, кто в кадре. Все, что у нас есть, по всем базам, с кем дружил, кому родня, какие слабости, о чем болтал. Все у нас есть, но надо это аккуратно поднять. Аккуратно, понял? Может быть, за этим и нет ничего? И тогда есть риск угодить в дерьмо, Понял? Понял Александр Васильевич, серьезно ответил собеседник. Ну и давай, занимайся, распонял. Усимов вышел из кабинета, а пасечник подошел к окну. Из него открывался вид на Волгу, частично пересеченную неряшливым росчерком проволочного заграждения, вдоль которого неспешно шел парный патруль. Мирного пейзажа не получалось. Еще у вас, гражданин Домбровский, секретарша в любовницах, задумчиво сказал он вслух. Тоже проверить бы надо, откуда она взялась и кто такая. Валера Воропаев. 21 мая, среда, день. Плотина водосброса в Угличе особой высотой не поражала. Так, серая бетонная стена, на ней какие-то невпечатляющие строения наверху. Пацанский 46, снизив ход до самого малого, медленно приближался к ней. А Валера, прижав глазам бинокль, шарился им по плотине и окрестностям, пытаясь обнаружить какие-нибудь признаки жизни. Дубну Дубну прошли легко. Как оказалось, там сидело около 40 тверских военных, которых туда забросили вахтовым методом по приказу все того же главного, то есть Бурко. С их слов выходило, что центровые тоже просекли возможную выгоду от речной торговли, вот и взяли под контроль выход из Иванковского водохранилища. И Пацанского вместе с катером пропустили без всяких вопросов, даже порадовавшись первым ласточком. А заодно предложили звать на помощь, в случае с чего. У дебаркадера был пришвартован маленький, но вполне бодрого вида буксирчик. В общем, прошли Дубну без проблем. Это еще скромно сказано. А вот Туглич так и не откликался ни на какие призывы по радио, как Валек его не пытался вызвать на всех возможных частотах. «Торшой, гля!» – чуть похлопал Валеру по плечу неотлучный Матроскин. «Мужики на берегу вроде нам машут». Валера глянул через бинокль, куда сказали и точно, обнаружил у берега пристань, а за ней старенький чероки, похожий на сундук, упавший на колеса. И возле него трех человек, явно махавших руками судно. Один даже какой-то красной тряпкой над головой крутил, вызвав смутные ассоциации с картинкой из детской книжки. Пионер бежит по рельсам навстречу движущемуся поезду и машет галстуком, намереваясь поезд остановить. А где-то там сзади за пионером диверсанты то ли разобрали, то ли заминировали, то ли продали в металлолом рельсы. И поезду грозит страшное крушение. А в поезде другие пионеры в Артек едут. Валера, кстати... В детстве хотел очень в Артек попасть, но так, не очень активно хотел, но и не попал. Вокруг чисто вроде, пожал он плечами. На засаду не похоже, мы их из пулеметов раз по сто положить успеем, прежде чем они на горку заедут. «Да, точно как в тире выставились», — согласился Матроскин, — «точно не засада. Дальше вон пляж длинный, все просматривается, крысу не спрячешь. Побазарим? А почему бы нет? Буксир, давай к берегу или как там надо». А может, катером чуть сполошился шкипер? Я тут фарватера не знаю и не вижу, мало ли чего. А, ну тоже правильно, Матроскин, зови катер. Белый девятиметровый катер, шедший в небольшом отдалении и тоже державший под прицелом корда мужиков с машиной, быстро подвалил к теплоходу, и Валера с Матроскиным и Швили перескочили к нему на борт. Жмурик, давай к мосткам малым ходом, сразу раскомандовался зять. Увидев, что катер направился к берегу, мужики втроем направились прямо на пристань не стали на себя солидности нагонять. Валера их разглядел. Двое гражданских, оба молодые Один с помповиком, второй с кобурой на поясе. А с ними еще один, в милицейской форме, пузатый, пожилой. На плече стволом вниз кедр. Едва катер мягко навалился бортом на старые покрышки кранцев, один из гражданских ловко принял швартовочный конец и намотал его на торчащую вверх сваю. «Приветствуем вас, гости дорогие», — сказал он, протягивая руку. «Далеко собрались?» Да вниз по реке подтвердил очевидное Валера и добавил уже для полной ясности, указав пальцем. «Туда!» «Да это понятно», — сказал собеседник. «Только вы у нас такие первые, так что задержитесь для беседы, а вообще пока в гости приглашаем. Выпить, закусить, баньку затопим. Все же первые гости сверху в Волге. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 22 мая, четверг утро». Поднял я отряд, едва светать начало. Нам с Васькой предстоял долгий пеший переход на место недавней минной засады. А остальным светило знакомство с шансовым инструментом, откапывания окопов и оборудования укрытий для техники. Шмелю я дополнительно приказал проверить в бардаке все, что можно, и убедиться в готовности машины к рейду. Потом мы с Васькой вышли из лагеря, на этот раз налегке, вооружившись автоматами с ПБС. Черт его знает, может и пригодится для нас скрытность первое дело». А Васька еще и рацию тащил. Добрались до места без приключений. Скрытно вышли на позиции для наблюдения, по пути сняв пару растяжек. Все же противник заподозрил, что вернуться можем. А может и на всякий случай установили. Устроились за кустами на опушке леса, неподалеку от того места, где вчера скрывались, огляделись. Остовы разбитых и сгоревших машин были сброшены в кювет. На асфальте стрелянные гильзы и пятна запекшейся крови, битые стекла, какие-то обгоревшие железки. Лежащего на боку БТРа больше не было, утащили. На траве кювета остались следы, как он выезжал. Скорее всего, его просто перевернули на колеса, и дальше он пошел своим ходом. Поврежден он был некритически. Больше на дороге не было никого. В воротах хлебозавода заперты, перед ними стоят две старенькие БМП-1, направив стволы пушек в сторону подъездной дороги. Каждая из машин почти по крыше укрыта за стенкой из бетонных блоков, спешно сооруженной. Насторожились. «Работы вокруг либо завода кипевшие еще вчера, не ведутся». «Что скажешь?» – спросил я. «Повысили уровень боеготовности», – шепотом ответил Кэммл. «Больше пока ничего не поймешь». «Я тоже так думаю. Будем следить». «Мы действительно шли на разведку с расчетом, что будем сидеть на своем наблюдательном пункте до тех пор, пока не разберемся окончательно и со стопроцентной уверенностью, началась междоусобная драка у бандитов или нет». Или такая великолепная минная засада псу под хвост вместе со всеми нашими запасами тротила. Где-то далеко отсюда раздалась стрельба. Сильная, разом, из многих стволов. Сначала взрывы гранат, затем очереди из автоматического оружия. Затем к ним присоединились крупнокалиберные пулеметы. Снова серия взрывов. Судя по всему, стрельба доносилась откуда-то с северо-востока. Как раз с той стороны, куда вела дорога. На хлебозаводе никакой суеты при этом не наблюдалось. И вообще там было как-то пустовато, несмотря на усиление. Ушла часть обитателей. Минут через десять стрельба постепенно стихла. «Что-то все же происходит», — тихо сказал я, никому не обращаясь. «Похоже на то», — согласился Васька. «Знать бы что. А может, пойдем в ту сторону вдоль дороги кустиками? Нам все равно интересно лишь то, что с той стороны творится. Вот и до доразведаем». А почему бы и нет? Мы сдали назад, за деревья пошли, пригнувшись вдоль лесной опушки. С хлебозавода нас не заметили. Идти по лесу было легко. Подлесок был достаточно густым, чтобы помогать нам укрываться, но недостаточно для того, чтобы мешать двигаться. Так мы шли, не торопясь, около полутора часов. Километра через четыре я почувствовал запах гари, все больше горелой резины. Запах знакомый, так сгоревшая техника пахнет. И могу нас прозабиться, что вскоре к нему примешается еще один, горелый человеческой плоти. Эти запахи друг без друга никуда. Еще метров через пятьсот я увидел посреди дороги и в кюветах вокруг нее остатки сгоревшей колонны. Четыре сожженных БТР-70, две БРДМ-2 и одна БМП-1. И три Урала, все дымящееся, обугленное, местами еще горящие. И не меньше полусотни трупов вокруг. И это еще при первом приближении. Мы замерли. На дороге возле разгромленной колонны никого не было, но нет никакой гарантии, что засада отошла, не сидит на том же месте, откуда был нанесен настолько эффективный и убийственный удар. Я поднял глазам бинокль, навел на технику. Все повреждения явно от гранатометов, кроме головной машины БМП-1. А ей, судя по всему, по пятну копоти и остаткам металлического кронштейна на стволе по обугленным ветвям елок, «Досталась противотанковая мина подвесной, которая ударным ядром поражает. Вроде ТМ-83. Тоже неплохо. Такие мины кому попало в руки не попадаются. Спецы из фармкора. Сомнительно, чтобы уголовники с моб-складов такие мины умудрились добыть. На моб-складах, даже инженерных, дай бог нажимные ТМ-62 найти. А кумулятивных противоднищевых я и не говорю. Да и такую эффективную засаду организовать тоже уметь надо». Рассчитать интервалы, спланировать, рассадить личный состав. Тут по всему видно, засада была организована по максимально эффективной схеме. Меньшая часть засадных сил находилась слева от дороги по ходу колонны. Они ударили гранатометами, выбив почти всю броню первым залпом. Затем накрыли колонну автоматическим огнем. Противник, неопытный в таких делах, попытался укрыться за техникой. Те, кто уцелел после первого удара, разумеется. И затем в бой вступили главные силы засады, молчавшие до поры находившиеся от дороги справа. Снова ударили из гранатометов и смели стрелковым оружием уцелевших. На этом основной бой закончился. Грамотно и эффективно. Остался только контроль, чтобы бродячих мертвяков не разводить. Его, кстати, как потом мы заметили, тоже провели аккуратно и методично, всадив каждому убитому по пуле в голову. Надо бы посмотреть на это все поближе. Аккуратненько так, чтоб самим не нарваться. Мы залегли и дальше двинулись ползком с частыми остановками. Ползли долго, тихо как мыши, но совершенно зря засада ушла. Никого в кустах вдоль дороги не было. Зато следов боя осталось множество. И все они были один другого интересней. Шарясь по кустам, я нашел несколько отстрелянных труп от шмелей и оглений. Пустые выгоревшие стаканы двигателей от тех же шмелей. Все достаточно новое, сомнительно, чтобы местные уголовнички сумели найти подобное на складах кадрированных частей. Если там оно и было, то его давно выгребли, в ту же Чечню отправили. Множество гильз от автоматных и пулеметных патронов. Колечки с чеками от гранат. И самое главное, множество гильз от патронов 9х39 мм. А это уже улика стопроцентная. Такими патронами можно стрелять только из валов с винторезами, Из «Грозы» ВСК-94 и из «9А-9-1». Ну и все, пожалуй. Вихрь, как оружие мало малораспространенное в качестве основного, можно не рассматривать. И я уверен, что такого оружия ни у кого в этой области, за исключением пришедших по нашу душу спецов, быть не может ни у кого. А вот у тех такое было, своими глазами видел. Тогда что получается? Если это колонна с хлебозавода, а больше ей взяться и неоткуда то былой дружбе между приезжими и местными уголовничками пришел конец. Что нам и требовалось. Но понаблюдать все же надо, причем понаблюдать именно здесь, только местечко найти поукромней. Такое место вскоре нашлось. Примерно метрах восьмистах от места засады вдаль по дороге на бугре. Оттуда вся картина поля боя просматривалась хорошо, и было куда смыться, случись нам как-то себя обнаружить. А заодно мы увидели два из решеченных УАЗа, замерших на дороге в километре перед засадой, трупы возле них. Рассчитали засадники правильно, уничтожили заодно и передовой дозор. Толково. Мы залегли, накрылись мазксетью, решили ждать. Если, как мы думаем, это Краповские, то значит, они пропали со связи. И те, кто остался в крепости, приедут проверить, куда их дружки запропастились. А запропастилось немало дружков. Со слов пленного по кличке Гвоздь выходило, что на хлебозаводе постоянно находятся от 130 до 140 человек. Не меньше 15 выбили мы в минной засаде. Примерно полсотни трупов лежит на дороге сейчас. В сгоревшей технике должно еще не менее полутора десятков находиться. Шестеро у уазов дозора. Получается, что больше половины личного состава краповской личной банды уже уничтожено. «Эх, будь нас побольше!» Тот же гость сказал, что именно на хлебозаводе хранится большая часть вывезенного из части оружия и куча боеприпасов. Если бы удалось освободить тех же заложников, большинство из которых мужики трудоспособного возраста, то можно было бы вместо враждебной крепости на этом самом месте поиметь дружественную. Но сил у нас категорически мало. На нашу дюжину еще не меньше шести десятка бандитов не пойдет. Два БТР-70 со стороны хлебозавода пришли примерно через час. Без передового дозора с людьми на броне. Остановились перед разгромленной колонной. С брони первой машины соскочили двое. Побегали, посуетились между остовыми еще дымящей техники. Перевернули несколько трупов. Затем погрузились на броню. И боевые машины пехоты на полной скорости рванули назад. Знать бы, что так будет, РПГ бы прихватили. И вломили бы еще и этой броне. На нас бы теперь точно никто не подумал. Все на спецназеров бы списалось. А в крепости гарнизон еще сократился бы. Смотри, сколько там результата валяется, шепнул мне Васька. Может, подберем что? А куда нам его дзевать? Мы и так загрузились под крышку. Запас карман не тянет. Тянет, если его в лагерь на горбу тащить придется. Да и на открытом место выходить не хрен Тоже верно согласился Кэммол. Действительно, расстрелявшие колонну сбором трофеев не озаботились. На дороге валялись автоматы. В подсумках убитых наверняка было полно боеприпасов. Бой быстро завершился, и зарасходовать они их не успели бы. Но не следует забывать старую истину про жадность, сгубившую фраера. Да и мародерство это. Не мы убили, не нам и шарить. Одно дело, если тебе ничего другого не остается, как чужого двухсотого обшманать чтобы выжить. И другое, если ты ни в чем не нуждаешься, вот как мы сейчас. «Что делать будем?» — спросил Васька. «Не знаю. По-хорошему надо бы дойти до того места, где эти самые спецназеры базируются, и понюхать, что у них там как». «Но стрёмно. Электроники у не хватает, как мне кажется. Засекут в какой-нибудь тепловизор или сейсмодатчиками или ещё какую-нибудь дрянью вроде фары. И хана нам грешным. Они тут не первый день стоят, наверняка прикрылись». «Наверняка», — согласился он. «Думаю, надо бы на хлебозавод ещё поглазеть. Какие там дела? Главного нет. Если после него кто-другой всплыл, так его тоже нет уже». Васька показал рукой на горелые останки колонны. «Всё верно, он говорит, всё верно». Скорее всего, на хлебозаводе власть успела смениться дважды за последние сутки. И так просто это не пройдет. Они там в растерянности, скорее всего, кругом на измене. Старший любой из бригад спал и видел себя на месте Крапа. Но тот умел их в разные места рассылать, и его бригада была самой сильной. Тем удержал всю эту орду в подчинении. А теперь, когда и бригада совсем ослабла, и вождей нет, жди новых претендентов на трон. «Серый». «Никак не можем по хлебозаводу ударить», — спросил меня Васька, когда мы уже двинулись по обратному маршруту. «Заложников выпустить хочешь?» «Ага». «Не вижу никаких вариантов, если честно», — ответил я. «Сам все время об этом думаю, но спалим мы обе копейки у ворот из гранников, снимем часовых с вышек, несложно. Дураки они, что так выставились, и скрытно подойти можно. А дальше что? Территорию не знаем, силы противника не знаем, где огневые точки не знаем. Даже войти внутрь не сможем, положат нас». — Тоже верно согласился Васька, если бы внутрь скрытно войти. — Как? — спросил уже я. — Не знаю, никак, наверное. — Да и нельзя нам себя раскрывать, — добавил я. Вся эта заваруха на дороге из-за того, что краповские подумали, что это спецы залет на их князя израсходовали, и на разборке покатили, а те их приняли. Небось, после визита подслушку тем закинули и узнали про их планы. — Наверняка. — Вот и я о том же. И о нас вообще никто не думает. Нет нас ни для кого. А если полезем справедливость восстанавливать, то нас раскроют. И что тогда? Место у нас хорошее до той поры, пока никто про наш лагерь не узнает. А вообще картина происходящего для меня сложилась окончательно. Фармкоровские безопасники сначала разгромили зону во Владимирской области. Изъяли оттуда большого авторитета с приснами. Увезли с собой сюда. Для чего? Чтобы легче переговоры вести было с местными уголовниками. Бурко или его зам по безопасности Пасечник совсем не дураки, сообразили, что здесь будет после катастрофы, и решили принять в этом посильное участие. В гости к Крапу ездили они наверняка по тому же поводу договориться о нашем перехвате. Сомневаюсь, что им удалось выяснить, сколько нас и на чем мы едем, но те же портреты меня и Дегтяревых у них есть, раздать можно. И наверняка дальше по трассе они тоже наводят мосты дружбы с коллегами Крапа. Так что соваться туда вообще не следует. «А глазки своего присутствия надо избегать, как чумы». «Вась!» «Нехрен на хлебозавод глазеть, пожалуй», — подвел я итог своим размышлениям. «Сидим, пока ноги не отдохнут, и уходим в лагерь. Неважно, как тут все сложится, драка здесь начнется наверняка. А вот проскочить к шишнашке надо как можно быстрее, пока фармкоровцы не вычислили нас, кто мы такие». «А как нас вычислишь?» — удивился Василий. «Мало ли кто тут воюет». «А кто тут может воевать?» — скривил рожу я. «От задач вычислят. Они же знают, что хранилище с шестеркой у нас, что нам надо отвезти их в шашнашку. Так что задачка-то простейшая, сообразят». «Стоп!» — хлопнул себя Пол васька «Дебилы мы в натуре!» «Ты о чем?» — спросил я с подозрением. «Да с базой нашей!» — сказал он с глубоким вздохом. «После того, как кутерьма началась, ты поверишь, что на том блоке, что мы чистили, кто-то остался?» «В смысле?» — чуть не споткнулся я. «В прямом дубина!» Ты что, правда веришь, что они там так вот сидят и службу несут, в то время как главного грохнули и всю власть на себя рвут? Ну, вообще-то я мог бы и сам сообразить, просто военность мышления помешала. Вояки, не получая приказов, будут на месте сидеть, а вот этот контингент наверняка свалит. Потом-то может и вернуться на блок, но сейчас без вариантов. Но решать надо быстро, очень-очень быстро, сегодня же почти немедленно, ночью. Вась, а ты прав кругом, сказал я Кэмэлу, надо бегом к своим. «На связь выходить не хочу, слушают все наверняка». «Это точно». И мы рванули обратно в темпе марш-броска. Рекордного по времени. Даже лохматки стащили, чтобы бежать было легче. Ворвались в лагерь с языками на плече, мокрые, как из бани. «Что случилось?» Подскочил к нам Сергеич, голый по пояс и с лопатой в руках. Они успели уже немало накопать, причем аккуратно, не демаскируя позицию «Отставить рыть землю», — заявил я, отдышавшись и отплевавшись. «Валим отсюда, есть мысль удачней». Собственно говоря, эту самую мысль я обдумывал всю дорогу, пока обратно неслись с Васькой. И теперь ее, зрелую, вроде даже логичную, оставалось вывалить на остальных. Ну и выслушать все, что они пожелают высказать в мой адрес, особенно по поводу проведенных земляных работ. Шмель с Маху воткнул лопату в землю и решительно заявил. «Аргументируй, и лучше весомо». Его сразу же поддержала Татьяна, тоже взмокшая так, что Майка прилипла к телу, обрисовав все интимные подробности. Серый, тебе и вправду лучше объяснить, за каким чертом я тут несколько часов на лопате, а теперь ничего не нужно. А все очень просто, объявил я с улыбкой счастливого ребенка. Блока на дороге нет. Все, кто остается ожидать, передислоцируются в пионерский лагерь. Точно нет, чуть подумав, спросил Сергеич. Уверен, хоть доразведать придется перед проездом, тут уже без вариантов. А что, разумно кивнул он, за такую новость не жалко и землю покопать. Там и спрятаться проще, и отойти куда легче. И связь установить, возможно, с Гуцем через заводских. — А это зачем? — насторожился я. — Карту давай покажу. Через минуту карта района была раскатана по капоту УАЗа, а мы сгрузились вокруг, сосредоточенно тараща с нее. — Смотри, — сказал Сергеич, потыкав пальцем в перекресток у хлебозавода. — Они же не зря здесь устроились. Позиция перекрывает все возможные подходы с северо-востока в эту сторону, так? — Ну, — согласился я, — так. Блок стоял вот здесь, уже для страховки, палец перескочил правее и ниже. А если смотреть на тот проселок, по какому мы ушли, то вот здесь упирается в железку. Не знаю, в каком она сейчас состоянии, но в любом случае расстояние позволяет поставить там тоже что-то вроде блока, с которого контролировать любое движение. Ты хочешь сказать, что если военные займут хлебозавод и перекроют в этом месте железку, то они заранее перекроют все подступы к городу с этой стороны от любых возможных набегов? А набеги будут. Тут же не юнатый область под контроль взяли. их И хлебозавод они сами укрепили, считай, что крепость задумчиво протянул шмель. Именно так подтвердил Сергеич. Злодеев там сейчас немного. Если вояки быстро подсуетятся, то возьмут место сходу. Им эта позиция окупится тысячекратно. Граница будет с бандитской землей естественная. Я лишь кивнул и крикнул. «Готовиться к выходу! Все, кто на шишнашку идет, свое барахло сразу в бардак перекидывайте!» бак долить под пробку пусть даже из запасов куазом лёха там уже ты за главного ну да кивнул лёха которому вика лила из ведра воду на руки тебе говорить этого не надо но если не скажу то покоя знать не буду в общем на сеанс связи отъезжайте подальше от лагеря понимаю что вероятность реангуляции мала но береженного бог бережет да это без вопросов кивнул он вопросы в другом если вояки подпишутся на захват хлебозавода нам куда потом где точка рандеву так сказать «Ну, их мы по-любому не минуем на обратном пути. Заглянем аккуратно. Если там свои, то будем искать вас там. Если нет, то пойдем к лагерю. Если вас что-то с лагеря сгонит, то будем искать вас на римбазе флота, что в бару. Годится?» Вполне.